Глава шестая. Паук нападать не торопился. Стоял, чуть покачиваясь на волосатых лапах, и глядел на нас, как будто размышлял, каким образом стоит использовать столь перспективное мясо для запасов на зиму. И как только такая туша умудряется перемещаться в лесу, разве что боком. Казалось бы, передо мной мерзкая опасная тварь, а я, вместо того, чтобы удирать, размышляю, как оно протискивается между деревьев. Но мозг, похоже, новую реальность не принимал, защищаясь от перегрузки тем, что транслировал мне. «Я в игре, я в игре, тут ничего страшного не случится. Подход надо менять, потому что ложное ощущение безопасности приведет к тому, что я просру и этот шанс». Камия. Тем временем шептал Серхио. «Вот уж свезло так свезло» спилинает в кокон, и будем неделями перевариваться. Даже если просто цапнет, все равно помрем. Противоядия нет. Тем не менее, саблю он вытащил, хотя здесь не сабля нужна. Бензопила или хотя бы топор. Такую лапу саблей не перерубишь. И если такая лапа случайно наступит, будет мокрое пятно. На защитное заклинание надежды никакой не было, но все-таки я его создал. Паук дернулся в нашу сторону, поводя жвалами из стороны в сторону, и когда я уже решил, что сейчас бросится, бросился, но не на нас, а в лесную поросль рядом с дорогой, где и благополучно растворился. Как я заметил, при этом не шелохнулся ни один лист. «Это что?» — повернулся ко мне Серхио. «Дон Акуни рассказывал, что камни — самые кровожадные твари. Нападают всегда, чарами не определяются, но без чародеев их не убьешь». «Они боятся чародеев?» — уточнил я. «Жрут только так. Для местных тварей чародеи вообще особый деликатес. Слабые и вкусные». Серхио не сводил глаз кустов, как будто подозревал, что паук там сидит в засаде и бросится на нас сразу, как только мы подойдем поближе. Да и обычными людьми здесь никто не брезгует. Жрут за милую душу. Почему вдруг камень ушла? «Может, от нас чем-то воняет?» — предположил я. «После ритуала». «Точно!» — Серхио отправил саблю в ножны и стукнул себя по лбу. «Из вас, Дон Алехандро, столько света вырвалось, что странно, почему падре Хабьер не решил, что вы воплощение Всевышнего. Возможно, для него этот свет не выглядел божественным. Я в нем вообще чуть не сгорел. Не сгорели же». Я осторожно пошел вперед и только сейчас сообразил, что защитное заклинание было исключительно от чар, которыми паук, или как его назвал Серхио Каме, и не подумал бы бросаться. Но третье заклинание, которому меня выучил старикашка, и вовсе было бесполезным, потому что вместо невидимости он мне выдал отвод глаз, не срабатывающий, если объект тебя уже заметил, и не скрадывающий шумы от движения. Как мне было заявлено, невидимость — заклинание слишком сложного порядка, чтобы ему можно было запросто обучить неофита. Настроение болтать исчезло. Дальше мы двигались чуть ли не на цыпочках, прислушиваясь каждому шороху. Правда, от нападения нас это не спасло. Примерно часа через два на дорогу метрах в десяти перед нами из кустов вывалилась запыхавшаяся троица, одним из которых был чародей. Никогда не мог понять желание обрежаться в длиннющий балахон. Во-первых, он сковывает движение. А во-вторых, это все равно, что подвесить над фигурой длинную, сияющую, указывающую вниз стрелку с надписью «Тот, кого нужно гасить первым». «Обана!» — сказал один из тех, кто был с оружием. «Вот это нам подфартил, так подфартило! С добычей идете? Всевышний велел делиться!» Как я и думал, они оказались нечестными охотниками, а обычными дорожными грабителями. Да и вид у них был соответствующий. Относительно чистым был только чародей. Остальные не рисковали смывать себя удачу минимум пару месяцев. «Вам он тоже велел», — ответил я. «Не только же нам отдуваться за повеление Всевышнего». Троица гнусно расхохоталась, показывая, что все зубы оставались только у чародея. Остальным жизнь их хорошо проредила. «Еще бы! С нехорошими привычками грабить прохожих можно остаться не только без зубов, но и с поломанными конечностями». «Мы поделимся. Вы нам шмотки, мы вам жизни. Наши жизни вам не принадлежат». «Сейчас принадлежат. Мы вас даже вы и видим. Ваших-то все грохнули!» Он старательно излучал доброжелательность, но сейчас всего лишь хотел убедиться, что никто не придет нам на помощь, когда нас примутся убивать. Что будут убивать, в этом я не сомневался. Как не шумела троица, заглушить шевеление в обычно тихих кустах им не удалось. Сидят ли там с арбалетами или тоже чародеи, проверять не хотелось. Самое время было для драконьей кожи. Хоть немного защитит от чар, поэтому я, не задумываясь, применил заклинание на себя и на Серхио. Того, что произошло дальше, не ожидал никто. Внезапно материализовавшаяся посреди дороги камия, тремя смазанными для человеческого глаза движениями спеленала в коконы всех троих наших противников, потом метнулась в кусты, вытащила еще два кокона и уже вместе со всей добычей пропала так же быстро, как и появилась. «Это что было?» — спросил Серхио. «Ни он, ни я даже не дышали все это время. Но сколько там этого времени прошло? Секунд пять?» «Похоже, паук на нашей стороне». «Это не паук, а каме. У него сторон нет». «У тебя есть другое объяснение?» «У меня было. Если это тот паучок, что я вытащил из закрытой комнаты старикашки, то он может действовать из благодарности. Но это предположение требовало допущения. И что это тот самый паук, только немного выросший, и что ему свойственно чувство благодарности. Как мне показалось, он совсем не был рад спасению, и меня тогда обругал». «Нет, Дон Алехандро. Ну, и это не объяснение». Наш разговор прервался странным звуком. На дорогу посыпались ценности, явно снятые с нападавших на нас. Несколько кошельков, мешок чародея, артефакты, россыпью, два арбалета, один из которых был украшен серебряными накладками, и странного вида пистолет, у которого дуло напоминало растру пионерского горна, а курка не было вовсе. Однако... Дон Алехандро, они считают ли эти твари или твари, я не разобрался, одна она была или разные... «Так вот, не считают ли они вас наследником Бельмонта?» «Почему меня, а не тебя?» «Да и если считают, то разве что временно», — предположил я. «Пока окончательно не рассеется то, чем нас на алтаре нашпиговало». Арбалет привычно лег в руку. Жаль, но болтов к нему не было. Пистолет, если это был он, а не какая-то загадочная чародейская ерундовина, тоже валялся без боеприпасов, так что уверенности арсенал не придал». «Меня ничем не нашпиговало. Все мимо прошло». «А вы, часом, никаких лишних знаний не ощущаете?» заинтересовался Серхио. «Да я и обязательных не ощущаю». Так и не вспомнил, кто я. «А я уж было подумал», разочарованно сказал Серхио, «что алтарь все передал вам». И нелогично продолжил. «Посмотрим, откуда выползли эти ублюдки». И мы полезли в кусты. Никогда не считал себя особо храбрым, но за сегодня я уже столько раз находился в опасности, что чувство самосохранения сдохло в муках, и каким-то паршивым кустам меня было не напугать. За ними оказалась стоянка той группы, которая попыталась на нас напасть. Была она прикрыта чем-то напоминающим купол, из подрагивающего на свету воздуха. Проницаемый купол, потому что Серхио прошел, как будто его не видел, ни на миг не задержавшись. Внутри был короткий родник. Он выходил из земли, наполнял яму, которую при желании можно было использовать в качестве сидячей ванны, переливался через ее край и уходил опять под землю. Сама стоянка располагалась чуть в отдалении, но было видно, что пользуются ею не первый раз. Даже круг под костер был выложен камнем. Сейчас внутри него потрескивали дрова под котелком, от которого шел одуряющий мясной запах заставивший меня осознать, насколько я голоден. Хорошее место, сказал Серхио. За карту, где отмечены такие стоянки, как говорил Дона Кунья, даже убивали. А чем они отличаются от любых других мест? Защита от варий. Уж не знаю, было ли так запланировано бельмонт, или пошло супротив их планов, но вблизи вот таких вот источников безопасно. Можно отдохнуть, приготовить поесть, помыться. Он кивнул на яму. «Но мы мыться не будем». «Почему?» «Чтобы не смывать то, что мы получили в замке». «Береженого, как говорится, Всевышний бережет». «Не надо смывать его благословение». «Так что мы просто отдохнем, поедим то, что нам Всевышний послал, и подумаем, что делать дальше». Думать категорически не хотелось, потому что приходило осознание, что это моя нынешняя жизнь, ни сон, ни игра, ни плод воображения». Жизнь, в которой есть место ритуальным алтарям и бегающим огромным паукам, мне не нравилась. Но другой не будет, так что Серхио был прав. Нужен хотя бы минимальный план. И первым пунктом стало... Попробую ткнуться к родителям, может, чего подскажут. Дон Алехандро, они вас продали один раз, продадут и второй. Серхио открыл крышку на котелке, снял пробу и с тяжелым вздохом закрыл. Наверное, есть хочет не меньше меня, а еда пока не готова. Мы не знаем, что там было. Может, случившееся от них не зависело. Пока не поговорю, не узнаю, смогу ли на них опереться. Только делать это надо быстро. А надо ли вообще? Опасно это для вас, Дон Алехандро. Но внутри меня как будто что-то зудело, твердя о необходимости поездки. Почему-то я был уверен, что обязан там побывать, прежде чем двигаться дальше. Закрыть долги Алехандра Тарегроса. Я чувствую, что должен это сделать. Коли чувствуете, и чувство это не пройдет до того, как выберемся от цель, то телепорт оплатим до вашего города, невозмутимо предложил Серхио. Но только если у вас эта уверенность останется. Я не помню, где я жил. Поморщился я. Вилья, кажись. Можно купить любую вашу книгу и проверить. Да нет, точно Вилья. И много у меня книг? «Не знаю. Я ж стихами не увлекался, уж простите, дон Алехандро. Те, кто нас вез, говорили про книги что они в любой книжной лавке есть». Если есть книжные лавки, должно быть книгопечатание, а значит, мир не совсем отсталый. Это плюс. То, что Алехандро Террегросса – поэт, это минус. Хороший такой минус. Потому что даже если меня начнут пытать, я не смогу ничего срифмовать, разве что чужое выдать за свое». «Вроде говорили, что я плохой поэт. С надеждой уточнил я. Надежда была слабенькой. Вряд ли издавали бы книги плохого поэта, чьи родственники были уверены в его скорой смерти. Разве что рассматривали это как искупительную жертву?» «То не знаю. Посмотрим, что нам досталось». Он растелил одно из одеял, и на него мы начали вываливать содержимое заплечных мешков у контрапупленных камней бандитов. Мешки сами по себе были хорошие, крепкие, с заплечными лямками, позволяли таскать куда больше, чем те, которые мы забрали из замка Бельмонты. это хорошо, потому что полезного барахла без хозяйских меток набралось прилично. «А ты что собираешься делать, Серхио, когда мы отсюда выберемся?» Спохватился я. «Как что, дон Алехандро, удивился он. «Теперь я с вами, пока не прогоните. Вы меня спасли». «Когда я уже не чаял в живых остаться, теперь моя жизнь принадлежит вам». «Нельзя сказать, что я спасал сознательно». «Всевышний спас вашими руками», — согласился Серхио. «Но если вы им отмечены, то кто я такой, чтобы отказываться от служения вам?» «Боюсь, служение мне будет не слишком выгодным». «Дон Алехандро, «Он обвел руками все, что валялось на одеяле». «Это только то, что мы получили за неполный сегодняшний день». Если Всевышний вас отметил, то будьте уверены, без дохода не оставит, еще что подбросит. Не сомневайтесь, я буду вам верно служить. Как служил Дону Акуньо, упокой Всевышний его душу. Он вздохнул, опять изобразил рукой тот же странный знак, что и раньше при упоминании Всевышнего и сказал. И все же жаль, что его умения пропали просто так и вам не достались. Может, проснетесь утром и... Я думаю, что вряд ли алтарь передавал на расстоянии. Наверняка там свой ритуал был для поглощения знаний. Скептически предположил я. Да, алтарь меня не убил, но хорошенько выпотрошил. У меня в голове нет ни своих знаний, ни чужих. Попроси срифмовать две строчки, не смогу. это понятно. Поскреб подбородок. Иначе не стремились бы к семье. Кому-кому, а им знать о том, что вас не убили, не стоит». И все же я попробую связаться. — Понимаешь, Серхио, одно дело осознавать, что ты один, другое — что за тобой стоит рот. — Ага, королевский, — подакнул он. — Дон Алехандро, за вас заплатили деньги. Вы были выращены специально для ритуала. — Значит, деньги-то регросса важнее вашей жизни, понимаете? — Понимаю, но хочу убедиться, — буркнул я. Возможно, моя навязчивая идея была полной дурью. Но это моя дурь. Я хочу быть уверенным в том, кого мне следует избегать, если уж они меня предали. Но вдруг я могу рассчитывать на поддержку рода Торегроса? «Дон Алехандро, вы прям как дитя!» В сердцах бросил Серхио. «Сами подумайте, какими должны быть люди, которые пошли на такой договор? В лучшем случае они вас просто убьют, когда узнают, что вы выжили в ритуале, в котором погиб наследник престола. А в худшем?» «Худше он передадут королевскому правосудию, и вас будут пытать, пока вы не скажете все, даже того, чего вы никогда не знали». Рациональное зерно в рассуждениях Серхио было, но насколько большое я не знал, как не знал и тех людей, которые считались моей семьей. Я не полезу сразу, осмотрюсь сначала. Нашел я компромисс. Буду действовать по обстоятельствам, но съездить туда надо. «Надо так надо». Согласился Серхио и с удвоенным усилием принялся вытряхивать на одеяло все из мешков. К нашим деньгам добавились еще, но хоть и выглядела кучка солидной, сумма там набиралась не такая большая, потому что в основном там были мелкие медные обры, а также их половинки и четвертинки. Если принять обр соответствующим копейке, то будь у меня даже 10 тысяч копеек, я все равно остался бы не слишком богатым. Десять обров собираются в одну плейту, а сто плейт – в один даран. После тщательного подсчета выяснилось, что набралось у нас на двоих чуть меньше пяти даранов. Много это или мало, я сказать не мог, потому что с местными ценами не сталкивался. Один из рюкзаков оказался доверху забит контейнерами со всякой сангреларской флорой и фауной, ценность которых я тоже не представлял, но вряд ли она была высокой, если банда рисковала промышлять грабежами. «Зря мы тут гриб не срезали», — сказал Серхио с грустью на лице, разглядывая наше богатство. «Но кто знал, кто знал...» «Возвращаться не будем. На всякий случай предупредил я». «Я и не предлагаю. Упаси Всевышний возвращаться, нам бы выйти. Вот каш поедим, выспимся, а завтра с благословения Всевышнего к ночи выйдем к Уларио». Он подошел к котелку, снял пробу и расплылся в улыбке. «Кажись, готова, дон Алехандро!» «Кушать подано. Садитесь, пожалуйста!» Пробормотал я себе под нос и пошел мыть руки, а то мои выглядели очень уж грязными после всех сегодняшних дел. Можно сказать, были по локоть в крови, и не только фигурально. Вода в источнике оказалась на удивление теплой. А еще я, наконец, смог увидеть свое отражение. Кудрявые волосы чуть ниже ушей, пух пробивающихся усиков... Цвет глаз было уже не разглядеть. Само лицо неземной красотой не потрясало, но и не выглядело отталкивающим. «Лет мне было...» «Сколько мне лет?» — спросил я вслух. «Не меньше 18, Дон Алехандро. Кстати, нужно вам фамилию сменить. Да и мне тоже. Но документы, документы...» Серхио вздохнул. «От бандитов-то остались, но вам ни одни не подходят. Самый молодой из них был чародей...» «Да и то ему 30 стукнуло, и по описанию на вас не похож вовсе. И не дон он, а так шваль подзаборная. Но на крайний случай сойдет. Чародейский балахон у нас есть, капюшон набросите, рожу видно не будет». Я еще раз посмотрел на свое отражение, привыкая к новому лицу, потом на тощие руки, не поднимавшие ничего толще пера. С руками точно что-то надо делать. Остается удивляться, что я в них саблю удержал, а то, что удалось еще и завалить кого-то, вообще из разряда чудес Господних. Но всю жизнь вести не может. «Серхио, ты рассказывал, Дон Акуньо учил фехтованию. У него, наверное, были комплексы упражнений, укрепляющие руки?» «Так-то я и сам многое помнил. Но если уж отыгрывать амнезию, то во всем. А то, если Серхио решит, что ко мне перешли знания с алтаря, потом его не разубедить». «Как-нибудь были», — согласился он. И для рук, и для ног, и для дыхания. И я их все помню. Проводил, потому что часть разминок с учениками. Никак решили заняться. Лишним не будет, если уж я без семьи остался. Тогда выберемся и начнем. Пока на вас только свалилось, что как бы не треснуть от избытка нагрузки. Нам выйти надо. Небезопасно здесь».